Глава двадцать седьмая. Я прислушалась к звуку удаляющихся шагов и сползла по двери прямо на пол, как всегда плохо промытой уборщицей бабой Дусей. Тишина. Значит, можно выйти и по-тихому слинять домой. Позорно ретироваться с поля боя. Правда, я еще не выполнила на задание. Довести завялого до белого коления. Но что-то мне подсказывает, что я сегодня не предрасположена к экзекуциям. Вздохнув, я взяла ручку и села писать заявление на увольнение. Расправившись с писаниной, удовлетворенно хмыкнула. Глянула в зеркало, ужаснулась. Достала из сумочки губнушку мою любимую, пахнущую малиной. Мазнула ею по губам, выгодно тенив невероятной красоты синяк под глазом, розовым перламутром, и вышла из кабинета с видом царствующей особы. Точнее, как обычно, не вышла, а выпала, споткнувшись от чертов порожек, о котором всегда забываю. А я вас заждался. Я подавилась собственной слюной от неожиданности и вдруг почувствовала, Странное неудобство в районе попы. Но он на свою беду не обратила на него внимания. Завьялов стоял, привалившись плечом к не очень свежей стене. И даже в этом убогом антураже походил на Олимпийского бога. И опять смотрел на меня насмешливо, сволочь такая. Так бы его схватила его за грудки. И... Пришлось даже применить военную хитрость, иначе вы так и строили бы баррикады с той стороны двери. Баррикады и каверзы. Потому что другого я от вас уже и не жду, — хохотнул Захар, заставляя мои и без того слабые ножонки дрожать и подкашиваться. Вы очень высокого себе мнения, Захар Геннадьевич. — фыркнула я, как мне показалось издевательски. Но по факту выглядела я жалко. Со стороны, наверное, смотрелось, как бегемот в балетной пачке, с трудом сдерживающий позыв почесать свою филейную часть, дискомфорт в которой доводил меня до исступления. Знаете, я сам не понимаю, нафига вы мне сдались. Надо же. Ни один мускул не дрогнул на мужественном лице. Мне бы такое самообладание, а то я вечно с шашкой размахиваю. Причем не колющий-режущий, а игровой. Но в моих руках это оружие пострашнее пресловутого новичка. Вот ей-богу. Можете Катьку спросить? Она вам расскажет, как я какого-то извращенца чуть не лишила жизни, метнув в него шашку. Ну... Он начал плащик перед нами распахивать в парке, типа "смотрите, что я могу", а я от неожиданности в него метнула черную шашечку и попала... Ну, в общем, куда надо, я попала. Таким все равно размножаться нельзя. <смех> Юля, мне страшно. Судя по вашей загадочной, как у парализованной джаконды, улыбке, вы снова что-то задумали? Весело хохотнул Завьялов. Я думала, вы похрабрее будете. Жениться на такой гаргоне, как ваша ядовитая Марта, может, только безумец или отчаянный храбрец парировала. Раньше я думала, что вы второй вариант, но теперь вижу всю глупость своих предположений. Ага! Все-таки я его достала. Лицо вон как перекосилось и щека дернулась. Эх, жалко, Люся не видит, как я выполняю ее приказ. А то бы, наверное, еще больше раздулась от гордости. Ты ни черта не понимаешь. Вдруг прохрипел он сквозь зубы, перейдя на «ты» и больно схватил меня за подбородок, приблизив свое лицо к моему настолько, что я почувствовала тонкий аромат лосьона после бритья. И мне страшно захотелось укусить его за нижнюю, чуть припухшую после вчерашней драки, невероятно чувственную губу. Черт тебя побери! Меня еще никто не бесил в этой жизни так, как ты. Зря я снова повелся на уговоры тетки и приехал в этот адский город, который ненавижу. Никогда ничего хорошего из моих приездов в эту гребаную дыру не выходило. Теперь еще ты. Я, опешив, смотрела на перекошенное лицо Завьялова и вдруг осознала, он не зол. Нет, его исказила странная боль. Интересно, что же такого произошло, что заставляет... Этого сильного, уверенного в себе мужчину так страдать. «Отпустите меня, а то закричу!» Пискнула я, борясь с желанием просто прижаться к Захару и пожалеть его. Но что-то мне подсказывало, что моя жалость только еще больше разозлит его. Люди не любят, когда их слабость вдруг... Прорывается сквозь годами выстраиваемую вокруг себя стену и становится достоянием еще кого-то, а тем более такие, как Захар Завьялов, глядящий на меня сейчас взглядом полным яростной. Нет, не ненависти, тут другое что-то. А кричи, хоть обосрись, давай сюда свою писульку и вали, там тебя, наверное, Сева заждался. Альбина в корчах восторга сегодня биться будет. Вы же, Джулия Павловна, не станете скрывать своего избранника от маменьки. Хотя, наверное, именно такую судьбу вы заслуживаете, глупая безмозглая курица, которая даже с собственной жизнью не может разобраться и при этом не вляпаться в какую-нибудь историю. Да пошел ты! От злости и обиды я потеряла до речи. Надо же! А я почти уже поверила, что он нормальный. И даже жалела это хомло. А теперь я еще и курица. Катишься ты, Юлек, по наклонной. Раньше хоть кобылой была. Вот поклясться готова, меня аж опалила до самой задницы его взглядом. Даже показалось, что в воздухе стало потрескивать от вокруг нас. Энергии! Он так и не разжал пальцы, сжимающие мое лицо, хотя видок у меня, наверное, был тот еще. Как представлю себе хомяка с годовым запасом жратвы в защечных мешках, на которого я, скорее всего, была похожа. Мне делается дурно. Что ж, по крайней мере, перед феей своей лицом в грязь не ударила, выбесила мужика так, что он не то что уволить. А убить меня сейчас готов. Люся бы мной гордилась. Вот ей-ей! Что тут происходит? Чёртова Марта подкралась на кошачьих лапках. Так тихо, что даже наш постоянно скрипучий офисный пол не издал ни одного звука. Её голос прозвучал, словно удар хлыстом. И Захар отшатнулся от меня, ослабив хватку. Ну все. Теперь я точно похожа на больного лепрой бомжа, потому что кожа у меня на лице очень нежная. И, скорее всего, отпечатки завьяловских пальцев уже сейчас превратились в синяки. Хороша же я буду на мамулином суаре с мордой больного лишаями долматинца под ручку с полудурушным севой, в руке которого будет пакет из «Перекрестка», набитый дешевым лимонадом и тортиком «Лесная полянка». Представив эту апокалиптическую картину, я нервно икнула. Марфа кинула меня презрительным взглядом, от которого, показалось, на мне вся кожа скукожилась и покрылась нервной сыпью. — Я уволил Юлию Павловну! — хмыкнул Завьялов, а я попыталась поднять рукой отпавшую до пола челюсть. Она написала заявление по собственному желанию. Не вижу смысла удерживать ее. Хотя придется, наверное, отказаться от выгодного контракта, закрыть к чертям собачьим это дохлое издательство и лишить работы всех ваших друзей. Вы же этого хотели, джулья. Да, к такому повороту я готова не была. Похоже, не я довела Завьялова до ручки. А он сейчас валяется на моих маслах с удовольствием и извращенным садизмом. — Это замечательная новость, дорогой! — пропела Марта, глядя на меня с превосходством. — Наконец-то мы вернемся домой, и я вплотную займусь организацией нашей свадьбы. — Бинго! Такого позора я еще в своей жизни не переживала. «Это просто катастрофа!» Я даже ничего ответить не смогла. Просто развернулась и пошла по коридору, чувствуя себя побитой собачонкой, брошенной на произвол судьбы нерадивыми хозяевами. А случилось вот что. «Я вчера, как всегда, стянула с себя брючки вместе с колготками». «Ой, ну не говорите, что так не делаете!» «Ни за что не поверю!» «Со мной?» «Так это происходит с завидной регулярностью!» «А, точнее, почти всегда!» «Ну и, конечно, сегодня натянула любимые штанцы, совсем забыв вынуть из них чёртовы колготы!» «Сначала они собрались в ком в районе попы, доставляя мне легкие дискомфорты по часуху, а потом нашли выход через штанину!» Может быть, когда я, замерев в Завьяловском захвате, думала о поцелуе, они медленно, как беглые каторжники, ползли вниз, чтобы увидеть развязку. Хрен их знает. Но из песни слов не выкинешь. И теперь дурацкие, да к тому же еще и рваные колготки, телепались за мной, как тощие змеи, придавая, как я думаю, мне сумасшедший шарм. И такой же шарахнутый вид. «Вы неподражаемы! Такого чуда еще не видал в своей жизни!» Услышала я несущийся мне в спину Насмешливый голос Захара И злой смех его невесты. Я почувствовала, как слезы Заливают мои щеки И ломанулась по коридору Не разбирая дороги. Но двери, раздвижные в холе здания, На мою беду именно сегодня вышли из строя. И я на полном ходу вломилась В непропустившее меня стекло. Денёк сегодня просто блеск. А мамина суаре станет его достойным завершением. Контуженное ударом о воротину, я зашарила руками в поисках входа, но тщетно. Двери даже на миллиметр не разъехались, не желая меня выпускать.